Мы квиты, товарищ старцов. Вот мы кончаем повесть о человеке с тоскою, ждавшим, чтобы жизнь приняла его. Мы оглядываемся на дорогу, по которой ступал он следом за жестокостью и любовью, на дорогу в крови и цветах. Он прошел ее, и на нем не осталось ни одного пятна крови, и он не раздавил ни одного цветка. Но если бы он принял на себя хоть одно пятно и затоптал бы хоть один цветок. Может быть, тогда наша жалость к нему выросла бы до любви, и мы не дали бы ему погибнуть так мучительно и так ничтожно. Но до последней минуты он не совершил ни одного поступка, а только ожидал, что ветер пригонит его к берегу, которого он хотел достичь. Стекло не сваривается с железом. Об этом не нужно было бы говорить, если бы на исходе дорог не пришло сознание, что жалость заслуживает больше снисхождения, нежели жестокость. Не потому ли мы оправдываем жестокость только тогда, когда она освящена состраданием? Но стекло не сваривается с железом, и мы не в силах изменить что-нибудь в судьбе Андрея. Андрей получил письмо. Оно прорвалось через пограничные заставы, сквозь десяток почтамтов и сотню баулов, и на нем зияли следы их прикосновений. Цветные карандаши, штемпельная краска, жирные оттиски пальцев. Странно, но письмо миновало только тот кордон, который не мог бы отнестись к нему безразлично. Андрей затворился в комнате, сел спиной к двери. Он открыл широко рот, чтобы не было слышно свистящего дыхания. Руки его тряслись, и он навалился на них, упершись локтями в коленки. Лицо его вдруг побелело, когда он вскрыл конверт, точно в него плеснули мелом. — Уважаемый господин Старцов, впрочем, не знаю, как следует к вам обращаться. Может быть, товарищ Старцов? Не могу отказать себе в удовольствии сообщить вам обстоятельства, которые, по всей вероятности, могут быть для вас небезынтересны. В наше последнее свидание в Петербурге, оказывая мне известную вам услугу, вы изволили поинтересоваться, считаю ли я себя расквитавшимся с вами, принимая от вас помянутую услугу. Если припомните, я тогда заявил вам, что буду обязанным вам до тех пор, пока не исполню вашего поручения, принятого от вас в семидоле. Я счастлив, что имею в настоящий момент возможность сообщить вам, что это поручение я в точности исполнил и таким образом вполне с вами расквитался. Да, мы квиты, товарищ старцов. Я без труда отыскал в Бишевсберге вашу невесту, и она пожаловала ко мне за вашим письмом с поспешностью, свидетельствующей о неизменности ее чувств к товарищу Старцову. Однако позвольте начать издалека. Вам нельзя отказать в чутье. Во всяком случае, я был очень смущен, когда в Петербурге вы спросили меня, не знаю ли я Фрейлин Мари Урбах. Вы понимаете хорошо, что признаться вам в этом тогда, значило бы для меня не исполнить обещание данного вам в семидоле. Между тем я чувствовал себя настолько обязанным вам, что предпочел утаить истину, чтобы столь необычной для меня ценой приобрести возможность отблагодарить вас так, как вы этого заслужили. Не скрою, меня потрясла сила вашего чувства к фрайлен Урбах. Я отлично понял, что именно этому чувству я и обязан некоторой беззаботностью, с какой вы игнорировали известные обстоятельства, имевшие в тот момент для меня решающее значение. Все дело сводилось для меня к тому, чтобы переслать тем или иным путем письмо Фрейлин Урбах. Я это понимал лучше, чем вы, и я хранил ваше письмо, как можно хранить только самое ценное в жизни. Ведь я был вам так обязан, товарищ Старцов. Когда я узнал от вас, что фрейлин Мари была счастлива с вами в то время, как я дрался в шампане и на востоке, выйдя от вас ночью у калитки, я решал, с кем мне вперед посчитаться. Я колебался, потому что вы были под рукой, а до фрейлин Мари мне предстоял далекий и небезопасный путь. Но чувство признательности к вам пересилило, и я решил посчитаться с Мари. Когда впоследствии в Петербурге я снова встретился с вами, мысль достойно отблагодарить вас опять посетила меня, и я должен был сделать на собой усилие, чтобы, следуя по вашим пятам, не раскроить вам череп. Но судьба мне благоприятствовала. Мне посчастливилось еще раз убедиться в ваших чувствах к фрайлен Мари и в то же время установить, что пылкость этих чувств не мешает вам обманывать вашу невесту с новой любовницей. Тогда я решил окончательно, что мне делать. Заметьте, я ни на минуту не забывал о своем слове передать письмо полное тоски и любовного томления вашей невесте. Как мог бы я дойти до такой низости? Ведь я обязан вам жизнью, товарищ Старцов, и моя жизнь оценена вами в стоимость транзитного письма из Семидола в Бишопсберг. Теперь я снова в своей комнате, и меня окружают любимые картины, Я был бы вполне спокоен, если бы не чувство досады, что однажды я имел неосторожность выпустить вас из этой комнаты живым. Кстати, о картинах. Если вы еще имеете возможность сноситься с товарищем, кажется верно, Куртом Ванном, то сообщите ему, что все его полотна, хранившиеся в моем собрании, я сжег. Однако маловероятно, что ему это интересно, потому что политики редко и не так, как нужно, занимаются искусством. Неужели товарищ Ван до сих пор не догадался, кто является виновником исчезновения из его канцелярии документов покойного Конрада Штейна? Я никогда не считал его таким тупицей. Итак. Вернувшись в Шенау, я сообщил вашей невесте обо всем, что мне стало известно с ваших слов, а также, что мне удалось узнать о ваших чувствах к фрейлен Мари, о вашей новой подруге и прочее. Само собой разумеется, что я подробно написал вашей невесте об услугах, оказанных вами мне, и, надеюсь, социалистическому отечеству России. Это я сделал тем охотнее, что мне стали известны подвиги вашей невесты на поприще еще незадушенного социалистического отечества Германии. Чтобы не быть голословным в своем обращении к вашей невесте, я обещал ей представить в качестве свидетельства ваше собственноручное письмо. Я уже написал, что ваша невеста не заставила себя долго ждать и явилась ко мне, и я имел с ней свидание в комнате, которую вы знаете и в которой когда-то Впрочем, об этом ниже. Ваша невеста не поверила мне, как я, впрочем, и ожидал. Я посоветовал ей поехать к вам, чтобы убедиться в кристальной истине моих слов. Я установил за нею надзор. Право, я так близко принял к сердцу нежные чувства вашей невесты к вам, товарищ Старцов. Чтобы попасть к вам она решилась на поступок не столько героический, сколько нечистоплотный. Она вышла замуж за какого-то рядового русского солдата из пленных, дабы получить права русского гражданства и разрешение на въезд в Россию. Я убедился на этом поступке, что она горячо любит вас, и мне приятно думать, как она унизилась, чтобы испытать затем еще большее унижение от вашего обмана и вашего ничтожества. Я представляю себе, как переживете это унижение вы, товарищ старцов, и мне становится не так досадно, что я не всадил в ваш лоб пулю, когда услышал от вас, что вы считаете своей невестой, фрейлин Мари Урбах. Невестой? Я не был бы оскорблен чрезмерно тем, что Мария обманывала меня с вами, потому что женщины должны с большей осторожностью скрывать первого любовника от второго, чем наоборот. Если я не подозревал в вас своего преемника, то вы не думали ни минуты, что я ваш предшественник. Потребность посчитаться с вами я уравновешивал не только тем, что ценою молчания покупал себе жизнь, но и воспоминаниями о веймарской пансионерке Мари, убежавшей из пансиона мисс Рони ко мне в Шенау, в ту самую комнату, в которой произошло мое знакомство с вами. Мы квиты, товарищ старцов. Благодарный вам, фон Цюрмюлен-Шенау. Надеюсь, мое имя не повредит вашей безопасности. Если же повредит, то лишь после свидания с вашей невестой, моей любовницей и женой неизвестного русского солдата, фрейлен Мари Урбах. Во всяком случае, я нарочно по времени с отправкой этого письма, чтобы не предупредить встречи, одна мысль о которой меня приводит в прекрасное расположение духа. Сервус. Покорный слуга. Андрей скомкал письмо и бросился вон из комнаты. Его нагнал тонкий, внезапный плач ребенка. Он не остановился. Женский голос тревожно окликнул его на площадке лестниц. Кто-то назвал его по имени в воротах, кто-то в испуге шарахнулся от него на улице. Он бежал, как от преследования. Всколокоченный, измятый, он замедлил свой отчаянный бег только на окраине города. Кругом него лежали пустыри, засыпанные отбросами и кирпичом. Шел мелкий дождь, сгущая и холодя вечерний сумрак. В каменном острове разрушенной постройки, как зверь в клетке, покачивался ветер. Андрей повернул назад, в город. Прошел какие-то улицы, застроенные низкими фабричными корпусами, попал на берег Невы, снова вышел в фабричные улицы и вновь очутился на пустыре. Темнота становилась плотной, ночь надвигалась не по летнему быстро. Андрей осмотрелся, сквозь частое сито дождя разглядел черные массивы теснившихся вдалеке зданий и опять двинулся в город. Его поглотили беззвучной громадой амбаров, элеваторов, вышек и башен. Он углублялся в город костенеющих, мертвых небоскребов. Вдруг что-то серое пересекло ему дорогу и провалилось в землю. Его ноги не дрогнули. Он шел, как живая кукла, вперед, вперед. Один за другим скользнули через дорогу серые комочки. Андрей шел дальше. Вот что-то толкнулось, а его сапог и откатилось в сторону. Вот он наступил на что-то мягкое, как тряпка, и короткий визг резнул по его ушам. Он замедлил шаг, потому что начал натыкаться на податливые препятствия, рассыпанные по всей дороге. Он остановился, потому что пронзительные визги, раздававшиеся с каждым его шагом, заострились до свиста. Он стоял посередине улицы, из подпиравших черное небо амбаров. Он стоял по щиколотке в какой-то массе, крутыми, неторопливыми волнами, перекатывавшейся через дорогу и тяжело омывавшей его ноги. Он смотрел на мутно-серые гребешки этих волн, и они казались ему покатыми спинками каких-то бесчисленных гладких зверьков. И вдруг он расслышал чуть придушенный голос — Это крысы! Крысы, Андрей! Перешагни через них! Он, как слепец, протянул руки вперед и позвал. Курт! Курт! Ему отозвалось послушное эхо. Он закрыл лицо и подобно окружавшим его черным амбаром. Мутно-серые волны медленно катились по дороге, и одна за другой крысы переползали через сапоги Андрея. Когда он опустил руки, лицо его белым пятном прилипло к темноте. Мостовая была неподвижна, и по ее лужицам дождь выбивал мелкую дробь. Андрей рванулся и побежал к городу. На улице завели его опять на пустыри. Он оступился в глубокую рытвину, упал, стал выкарабкиваться и скатываться назад в яму. И пока ноги его и руки, и все его тело сползали по грязи в рытвину, в ушах его раздавался придушенный далекий голос. — Ты боишься страха, Андрей. Перешагни через него. Перешагни. Он с воплем выскочил из ямы и кинулся в ночь, крича, — Помогите! Помогите! и в ночи по щебню, по рытвенам, по бесконечным пустырям метался, как безумный, безумный, может быть, ища путей. Но кругом него лежали пустыри, над ним висело черное небо, и не было человеческого жилья, и не было путей. Так пустыри окружали Андрея до года, которому суждено было завершить наш роман. Когда же наступил этот год? Курт сделал для Андрея все, что должен сделать товарищ, друг, художник. Май 1922, сентябрь 1924.